Глава 24. Человек без имени. Когда-то здесь был какой-то цех или склад, а сейчас просто заброшенное здание с забором на окраине пустевшей деревни. Дырявая крыша, погасившиеся стены, забор в дырах. Одна створка ворот во двор нараспашку, второй просто не было, как и дверей в само здании. Просто идеальное место для съемок крутого кино про крутых парней или для того, чтобы кого-нибудь пришить уже в реальной жизни, не опасаясь всяческих последствий. Я очень надеялся, что эти трое поймут, куда их заманили, когда подъедут. Я свернул с грунтовой дороги где-то в полукилометре от поворота к тому самому то ли цеху, то ли складу, в место будущей бойни. Заехал в кусты, нарубил веток и, как мог, Замаскировал машину. Критически осмотрел дело рук своих. Вроде нормально, из дороги не видно. Чтобы добраться до цели, пришлось сделать изрядный крюк. Пробежать под леском, заросшим дикой травой полем, и опять лесом. Побежал, Приник ухом к ветхой стене. Тишина. В смысле, никого. Что ж такое, получается? Либо я первым прибыл на точку рандеву, либо... Дружище Тёма меня нагло развел. Видимо, первое. Вдали показались машины, целых три. Я крякнул и принялся крапкаться наверх по стене. Могу, ох, и много ещё могу, знаете ли. Спасибо спорту в юности и тому, чему обучили потом. Вот только с каждым днем все меньше и меньше хочется творить все это многое. Что поделать, судьба такая. Надо бы мозги... Тренировать с детства или родиться умником, как брат Юрка. Через дыру в стене я пробрался на второй этаж, вовнутрь. Какой, впрочем, этаж? Просто три длинных балкона по периметру с перилами. Аккуратно ступая, прошел по скрипучему дощатому настилу. Глянул мимоходом вниз. Бардак и запустенье. Ящики, железки, деревяшки, листы фанеры, витаж в ассортименте и ржавый скалет колесового трактора, марка не определялась напротив входа. Я остановился у окошка без стекла, достал бинокль и очень вовремя должен заметить. Все три машины миновали мою замаскированную, у поворота сюда шедшая последняя свернула в придорожные кусты, повторив мой маневр, остальные две двинулись прямиком сюда, в смысле ко мне. Они не стали заезжать вовнутрь, что говорило о многом. Из одного авто выбрался предатель Тёма и трое темноволосых мужиков с калашами из второго. То ли кавказцы, то ли просто брюнеты. Все четверо вошли в здание. «Звони давай!» — скомандовал самый старший из них, и сразу стал слышен акцент. «Как скажешь?» — Тёма достал телефон. «Алло, старый, ты где вообще?» «А, понял, жду». «Ну?» «Подъезжают?» Старший что-то произнес, я не расслышал. Двое тут заняли позиции за тем, что осталось от трактора. Третий полез по лестнице наверх и устроился метр в пяти от меня. Грамотно, ничего не скажешь. Меня, кстати, он не заметил. Я успел укрыться за неизвестно кем, когда и зачем прислоненным к стене столом для пинг-понга. Удачно получилось. И меня видно не было, и сам я мог наблюдать за происходившим. А как там потенциальный покойник, бизнесмен Тема? А тема остался один оденешенник, напротив входа, прислонившись спиной к капоту трактора. Снаружи послышался шум подъезжавшего автомобиля. Ну вот, собственно, и все. Если ребята лопухнулись, жить им осталось всего ничего. И я им не помощник, потому что легко могу разобраться с тем стрелком, что рядом, а остальных просто не вижу. Впрочем, что-то мне подсказывает, что все не так плохо, а, впрочем, сейчас все и увидим.